Глава шестая В таверне мне потом рассказали, что я выл у реки примерно час. Олли, исполнявший роль единственного блестителя правопорядка на полставки, вторая половина приходилась на алкогольный бизнес, собирался меня пристрелить. Но потом я выть перестал, и он мне тогда налил. Я выпил, и о великое чудо из чудес! Опьянение действовало, и действовало очень похоже на родной мой мир, где я пил с моей Яной. И я рыдал и пил, и пропил волчью шкуру, рыбу, кремене огниво, лук и стрелы, а потом уснул. Лук и стрелы мне хозяин вернул потом, жалился. И я, когда проснулся, немедленно попытался пропить их снова, но хозяин сказал, что сегодня я, если выпью начну бузить, и правоохранитель в нём не разрешает больше продавать мне алкоголь. Тогда я ушёл на берег реки с чётким намерением утопиться. Сразу зашёл в воду по пояс, вода была холодная, и я остановился, чтобы ноги привыкли. Мне пришло в голову, что это должно быть самое идиотское предсмертное решение за всю историю самоубийств через утопление сперва привыкнуть к воде. Я стоял посреди реки, ржал И слышал, как мой хриплый смех снова становится похож на вой. Потом я вышел на берег, сел на остатки моей вчерашней лежанки и перечитал сраное письмо. Ублюдки, твари! Я подписал контракт на такую щу. Этого просто не может быть. Я не идиот, я ничего не подписывал, и вы ещё смеете выражать мне свои сожаления? Да и какие сожаления, если вы этим сраным письмом прямо подтверждаете, что похитили мою личность? Я не хочу просто сдохнуть здесь, я хочу обратно мою жизнь, мою обычную, прекрасную, единственную жизнь, которой теперь нет и не может быть. Потому что я кусок какого-то грёбаного эксперимента, где меня пытается убить каждый второй встречный. Мне стало холодно, я мёрз и думал, что же мне делать. Мой отец говорил, решай задачи по очереди. После этого он обычно надевал сапоги и шёл на озеро рыбачить и пить пиво. И тогда я встал и пошёл в деревню. За две стрелы хозяин вернул мне кремень и огниво, а ещё за одну стрелу я приобрёл леску и крючок. Удочку я нашёл на берегу, а стрелой довольно быстро накопал червей. Первая же рыба, крупный горбатый окунь, принесла мне новый навык в интеллект. Рыбалка 0. Плюс 1 из двух поймать рыбу за 15 минут ловли. Забавно, что навык остался на нулевом уровне. В этом мире ничто не доставалось бесплатно. А ещё я получил одну очку опыта и пятый уровень. Уровень, правда, я получил ещё вчера за квест про истинное тело. Я был в бешенстве из-за обмана, но нельзя не признать, что я и сам повысил коэффициент приживания модели потому что не убил себя сразу ударом головы об дерево, как наверняка поступил бы, узнай я все сразу. Я долго выбирал между ловкостью-скоростью и интеллектом-языком, и в конце концов выбрал интеллект. Магам в игре быть тяжелее, нет базовых характеристик, а в лесу все качаются на выживание, значит их меньше. Но я хотел иметь возможность общаться. Мне встретились другие люди с медальонами, и теперь я знал, что ждет их всех». А ведь Тартар тоже это знал и использовал их, живых людей, как пушечное мясо. Какой же надо быть сволочью? Неужели эксперимент в том и заключается, чтобы вывести из человека такую вот тварь? Рыбу я зажарил на костре, раздумывая над строкой из письма про возвращение чувств. Видимо, моя модель должна приспособиться к новому миру как пришитая конечность или пересаженный орган. Надеюсь, достигнутый на сегодня результат это не предел. Хотя за эффект опьянения я ставлю разработчикам 5 баллов. Не удивлюсь, если большинство жителей этого мира хронические алкоголики. Меня здорово интересовал один вопрос. Я рассчитывал получить на него ответ. Если есть этот самый эксперимент в виде игры, то есть ли у него какая-либо связь с внешним миром? Или кучка яйцеголовых просто ждёт, склонившись над банкой, когда один паук перекусывает всех остальных. Одно я знал теперь совершенно точно. Я этого так не оставлю. Я сделаю всё, что будет в моих силах, чтобы уничтожить саму память о таких экспериментах. Совсем под вечер я снова пошёл в деревню. Мне хотелось посмотреть, насколько мой язык поможет в общении с неписью. К сожалению, разницы я не почувствовал. Люди в деревне были неразговорчивы, квестов не давали, все готовы были продать рыбу, но покупал предметы только трактирщик полицейский. У меня не осталось вещей на продажу, и я не представлял для них интереса. Я бесцельно бродил по площади, когда на дороге, ведущей в лес, мне помарищалось движение. Я насторожился и поспешил поближе к пустеющей таверне, раздумывая, может ли непись представлять защиту. Какой уровень у трактирщика? У Свена, торгующего зельями, я не помнил. И, кажется, не видел. У рыбаков на пристани были и пятый, и шестой уровни. Значит, остальные сильнее, но на сколько? По дороге шел человек, он дошел до границы света от единственного фонаря, освещавшего площадь, и остановился в раздумьях. Вспыхнула опознавательная голограмма, и я испытал мощнейшие дежавю. Лес. Имя. Человек. Фрода! зарал я не своим голосом, бросаясь к нему навстречу. Услышав мой крик, человек повернулся и вознамерился дать стрекоча. Да это же я, ворчан, болван ты эдский! Уже Фрода приостановился, вытаращил глаза и попытался заговорить в ответ, но я услышал только невнятное бульканье. Не понимаю! зарал я, бросаясь его обнимать. Как же я рад, что ты жив, хранитель недоделанный. Я ей богу ни слова не понимаю. Честно говоря, я был счастлив чуть ли не до слёз. Нормальный человек, с которым только что случилось то же, что и со мной, и с которым можно об этом поговорить. Ты меня нормально слышишь? Фродо энергично закивал. Есть свободное очко. Вложив интеллект в языки, Фродо развёл руками. Очка у него не было, он улучшил стрельбу из лука и тоже убил одного волка, сидя на дереве. Только стая не уходила от его дерева, а сидела там до рассвета и погрызла часть его стрел. Под утро он заснул на ветке и чудом не свалился, потом волки все-таки ушли, и он слез, забрал остатки стрел и пошел искать меня. Без карты он понятия не имел, куда надо идти, и скоро просто обнаружил себя бесцельно бродившим по лесу, а на следующий день он увидел Тартара, при нем были Пол Ламзи, И один из бывших фамильяров Джонни Смита, мистер Майерс. Ему удалось отсидеться в кустах, и орк ничего не заметил, а Джеймн ни слуху, ни духу. Фрода долго бродил между лесами и предгорьями, раздумывая, как спуститься к реке. У него кончились стрелы и остался последний кусок утки. Он начал серьёзно опасаться за своё выживание. Я торжественно вытащил свои пять стрел и отдал ему три. Оставь себе больше, потребовал Фрод. Но я сказал, что у него больше дамак, и что нам гораздо выгоднее, если стрелы будут у него. Потом я успокоил его, сказав, что знаю, где взять еды, и повёл его к себе на пляж как дорогого гостя. Понаблюдав за моей рыбной ловлей, Фрода выразил готовность сбегать за дополнительным снаряжением, и через 15 минут мы уже рыбачили вдвоём. А потом, когда я во второй раз за ночь развёл костёр, мне пришла в голову важная мысль. Мои навыки костёр Общий язык, добыча и приготовление пищи это и должно быть направлением моего будущего развития. Я не смогу бросить вызов сложившейся ситуации в одиночку, мне нужны друзья. Уже Фродо уплетал рыбу и выглядел весьма довольным. Меня немного удивило его хорошее расположение духа, но он поднял руку в том смысле, что сейчас всё объяснит. После чего полез в свой инвентарь и вытащил оттуда трубку. Он набил её какими-то листьями из маленького мешочка, вытащил из костра уголёк и аккуратно пристроил сверху. Выпуская из орта небольшие облачка дыма, он растянулся на шкуре. Слушай, ты же получил письмо от компании, начал я. Лжефродо кивнул, затянулся и выпустил колечко дыма. Ну, натуральный хоббит. Неужели тебя не возмутил этот грабёж? Он показал жестами, что его никто не грабил. И ухмыляясь, потыкал в голограмму с именем над своей головой. Вероятно, он хотел сказать, что сам кого хочешь перехитрит. Но как же плен и маг, который жёг тебе ноги, и волки, и то, что прежней жизни больше нет? Есть ли, нет ли? Но Фродо пошёл на сканирование добровольцем. Это я понял из его долгих и местами путанных объяснений. Прежняя жизнь привлекала его совсем не так сильно, как меня. Однако после попадания в плен к Джонни Смиту он передумал. Игра уже совсем не казалась ему таким весёлым приключением, как он себе это представлял, а ещё он боялся умереть здесь. С недавних пор ему стало казаться, что его душа тоже каким-то образом скопировалась, и если он помрёт тут, то и там ему не поздоровится. Но он всегда знал, что он копия. Откуда? спросил я слабым голосом. «Так ведь игра же», — пояснил Фродо. «Игра очень известна на рынке сетевых VR-игр». «Наша игра широко известна?» — спросил я. «И что, никто не возражает против того, чтобы их копии калечили друг друга почем зря?» Фродо объяснил, что действительно мало кто придает значение чувствам искусственного интеллекта. Возможно, все дело в языковом барьере. «А люди за этой игрой просто наблюдают?» Но тут Фрода покачал головой, как мне показалось смущённо. Наша игра называется Survive the Fantasy. Он пальцами показал все буквы. Это онлайн PvP игра, знаменитая своей NPC, которой управляет искусственный интеллект. NPC? спросил я, хотя уже знал ответ. Фрода кивнул, а потом указал на себя и на меня. Но ты же не искусственный интеллект, Фрода, и я не искусственный интеллект. NPC non-player character. Но мы-то вполне себе плеер. Мне вообще тут быть не должно. Я не знаю про вашу дурацкую игру. Жэфрода глядел на меня с удивлением, и я рассказал ему свою историю. История его совершенно потрясла, особенно та часть, где я попал в игру на середине свидания. Он несколько раз переспросил меня: "Неужели я не помню каких-то подсказок, которые могли бы привести меня сюда?" Не было никаких подсказок, устало сказал я. «Я уже давно ни в какие игры не играю. Я занимаюсь инвестициями. У меня невеста». «Занимался». «Была». Фродо очень мне сочувствовал и долго качал головой, потом даже поднялся, подошел ко мне и, показав на все вокруг, сделал недовольную рожу. «Все это неправильно». Трудно было не согласиться. «Каким образом люди играют в игру?» спросил я. «Ведь они, наверное, могут респауниться». Фродо объяснил, что могут. «Все могут». Но после смерти надо начинать прокачку с нуля. Помись рогаликов с сервайвелом. А что насчёт смерти? Фруда сказал, что реальная смерть в Непис является ключевой инновацией игры. Тут как в жизни. Смерть главный мотивировщик. Благодаря ей Непис такая сильная. В этом месте Фруда очень распереживался. Он сообщил мне, что верит в бога и не понимает, имеет ли ему смысл молиться теперь, когда он компьютерная программа. он сказал, что даже подумать не мог о том, что он сам, окажется здесь и что умирать надо будет именно ему. Последний месяц он раздумывал над сканированием как способом получить 300 долларов на халяву. И надо думать, тот, другой, их получил и радуется, а это была огромная ошибка, потому что часть его души теперь здесь. Я испытывал чувство неловкости от немного простодушной исповеди товарища, которому, как выяснилось, Мне было и 20, и раздумывал. "Фродо", сказал я. Уже хранитель посмотрел на меня мутным взглядом. "Молиться имеет смысл по-прежнему", сказал я. "Тут, знаешь ли, всё зависит от производителя софта, а в твоём случае это, по-видимому, Господь Всемогущий". Фродо задумался, а я немного приободрился. В голове моей происходили разные интересные события. Связь этого места с реальным миром есть. Языковой барьер, как я знаю на собственном опыте, небольшая помеха. Я знаю, что тебе нужно делать, сказал я. Ты ведь играл в нашу игру, если я правильно понимаю, значит, можешь зайти сюда снова. Тогда ты можешь попробовать с ним увидеться. Он должен понять, какую ошибку совершил. Если обе половинки вашей разделённой души покаяются, Господь наверняка вас простит. В Джеффри Роде споткнулся и поглядел на меня дикими глазами, а потом отчаянно зажестикулировал. Конечно, ответил я. Конечно, я тебе помогу.